Глава вторая, в которой Олег находит себе нового сеньора, а пончик определяется во времени. Хвалынское море, 921 год от Рождества Христова. В следующую секунду палуба под Олегом исчезла, и вокруг заколыхалась вода цвета светлого изумруда. Внезапный переход от предзакатных сумерек к свету ударил по зрению, по рассудку, но самым невероятным ощущением было иное — вдруг оказаться в воде. Не нырнуть, не плюхнуться нечаянно, а почувствовать в какой-то момент, что вокруг тебя не воздух, а плотная и не очень-то теплая влага. Олег рванулся к светлой пленке над головой, колыхавшейся отливавшейся серебром, и вынырнул, отряхиваясь и отплевываясь. Неподалеку барахтался пончик. Лицо его было бледным, искаженным от страха, а глаза напоминали выпученные буркало глубоководной рыбы, о чем Олег не замедлил сообщить другу. Шурик не обиделся. «Мы вернулись!» — заорал он, бултыхаясь. «Мы дома!» «Я доктор. Я знаю» поплыли к берегу до берега было далековато только выбора не было плыви или тони идти на дно никто не хотел что ты в воды пенешь крикнул сухов экономнее работай а то выдохнешься я спасаю свою душу булькнул пончик тело не забудь на берег олег выбрался буквально на карачках и выволок пончика на сырой песок Встав на колени, он оглянулся. На запад катились зеленые валы Каспия. Небо было чистым, едва тронутым облачками. На восток от широкой полосы пляжа, замусоренного кучами гниющих или сухих водорослей, поднимались пологие холмы с редкой травой. И ни звука, даже чаек не слыхать. Только море в извечном ритме перелопачивала гальку и обтачивала песчинки, намытые волнами. «А тут день!» — воскликнул Пончик и закашлялся. «Да ну!» — буркнул Олег. «Какой ты наблюдательный! И что ты высматриваешь в небесах?» «Мало ли. Вдруг самолет пролетит?» «Ага, жди!» — буркнул Сухов и пошарил по поясу. Древний нож на месте, и то, слава богу, и заветный мешочек. Чё ты такой недовольный? Спаслись же. Спаслись, фыркнул Вещий. Спаслись когда? Может, мы вернулись обратно? Неуверенно предположил Шурик. В 2007 Не верю, буркнул Олег. Слишком уж чисто кругом. Ни бутылок, ни пакетов из-под чипсов. «И кто тебе вообще сказал, что мы переместились в будущее?» «А куда еще?» — округлил глаза Пончик. «Существует еще прошлое. Или тебе об этом не рассказывали? Провалимся куда-нибудь в Нижний Палеолит. То-то -то на мамонтов поохотимся». «Да чего ты злишься?» «Ха! Чего злюсь?» «А ты знаешь, сколько я времени угробил на то, чтобы хоть чего-то добиться в тутошней жизни? Годы! И на тебе, спасся! Где мне известно, эти холмы я с борта видел, вон те, двуглавые. А вот какой век на дворе!» «Ну, не все так плохо», — бодро сказал Пончик. «В какое время мы переместились, я не знаю, но твое умение обращаться с мечом осталось с тобой». Этого не отнять. — Ага. Вот только меч мой остался на Кноре. И доспехи тоже. Знаешь, во что они мне обошлись? — Да я ж понимаю. Только что ж делать-то? — Костер разводить, — пробурчал Олег, — и греться. — Пройдись по берегу, собери его по суше. — Сейчас я? — Слушай, я одного не понимаю. Ну ладно, перекинуло нас э, сюда. А остальных почему не тронула Не морочь мне голову. Где сушняк? Да сейчас я. Пончик побрел по берегу, собирая обломки дерева, выбеленные морем. А Олег достал из мешочка кресала и грецкий орех, залитый воском. Вместо ядрышка в орехе хранился сухой труд. Надергав травы подтащив ломких водорослей, Олег высек искры. Труд задымился сразу. Нежно поддувая, Сухов добился того, что из искры возгорелся огонек. Подкрепившись сухими стеблями, он загудел, обращаясь в пламя костра. — Пончик! — Несу! Сучьи ветки, обрывок тростниковой циновки — все сгодилось в пищу огню. Олег обсох и согрелся, и задумался. Что делать-то? Пробираться к своим? А где они свои? Хороший вопрос, но сочтем его риторическим. У нас две возможности, рассудил пончик в торе Олеговым мыслям. Можем двинуться на восток. Тут неподалеку проходит караванная тропа. Из Харезма на Итиль и Булгар. Итиль так называлась река волга и столица хазарского каганата ядро которого совпадало с дельтой этой важной водной артерии булгар государство расположенное на берегах в камы и у волги или сдадимся гузом хотя я точно не знаю кто тут кощует и вообще вдруг вечерком с моря пароход загудит фантазерты В любом случае, двинем берегом моря на север, а там видно будет. Пончик снял с себя мокрую рубаху и стал сушить ее над костром, поворачивая тут так-то эдак. «Все равно не понимаю», — проговорил он. «Что тебе не дается, добрый доктор Айболит?» «Ты помнишь, как все случилось тогда, в первый раз? Там физики ковыряли основы мироздания». Разбирались в хронодинамике. Затеяли эксперименты и... Случился побочный эффект. Нас сюда. А теперь что? Какие тут могут быть физики? Тут и слова такого не знают. Может, это... Он? Пончик неуверенно ткнул пальцем в небеса, боясь ехидных замечаний друга-атеиста. Но не дождался. Не знаю, Пончик. Серьезно, сказал Олег. Откинувшись на груду сухого песка, он помолчал и продолжил. В институте я числился в воинствующих безбожниках, чуть ли не в язычниках. У нас на даче даже идол стоял. Я его аж свалтая волок. Хватило ж ума. А попов как высмеивал. Куда там антирелигиозной пропаганде? Сектантов всяких, вроде иеговистов, громил по-страшному. Они в дверь стучатся, начинают про Библию толковать, и пошла дискуссия. Они мне слово, я им десять. Всяко бывало. злорадничал даже, когда священники ныли о порушенных большевиками храмах. Так, думаю, вам и надо. Жгли капище, когда руж крестили. Вот вам и аукнулось. А сюда попал и... Олег смолк. Кончик уселся, поерзал и напомнил, не выдержав. И что здесь? Язычество здесь, усмехнулся Сухов, во всей своей красе. Ей-богу, устал я от него до тошноты. Помню, читал про дубы, посвященные Перуну. Мечтал посмотреть в натуре. Посмотрел. — Да ты и сам их видел. На каждом суку по человеку висит, птицами обклеванному. А земля у корней черная, жирная, ее кровью поливают. И как же это святое место смердит! — Да уж, — сморщился Пончик, — хоть нос зажимай. — И это ж постоянно, — продолжил Олег, — всегда и везде. Для Хорса мы девушку топим в реке, чтобы вода науглажить, пленных потрошим. Да так, чтоб самих обрызгало кровью жертвенной. На счастье. Мерзость. Знаешь, так порой хотелось убежать от этого, скрыться. А куда? Язычество — это ж не что-то отдельное, для капищ предназначенное. Оно повсюду. Вся жизнь по его правилам разложена. Дома, в лесу, на море, на службе конунгу. Это как на зоне. Не верь, не бойся, не проси. И захочешь по-иному жить, а не можешь. На волю ход заказан. А ты не пробовал в церковь сходить? Не смело спросил Пончик. Поставишь свечку, и вся жертва. Без крови и кишок, и не воняет там. Ты крестился, что ли? Спросил Сухов с удивлением. «Да меня еще в школе крестили», — смутился Шурик. Я отбивался, кричал, что не хочу, что мне стыдно перед ребятами. А мама упросила-таки, «Для меня, — говорит, — крестись, пусть мне спокойнее будет». «Ох, не знаю, Понч, понимаешь, креститься-то легко. Любой поп рад будет язычника обратить. Вот только где я веру возьму? Нет ее во мне». «Олежка, да тут никто не верит. Они все просто знают, что Бог есть, и принимают это без доказательств. Весь спор из-за того, какой Бог или Боги истиннее». «Им легче, а мне как раз доказательства подавай». «Зачем?» — неожиданно спросил Шурик. «Как это зачем?» «Зачем? Тебе нужны доказательства». Чтобы установить истину? Но кто же верит в истину? Ее положено знать. А Бог — это не закон природы. «Слушай», — спросил Олег заинтересованно. «А ты сам-то веришь в Бога?» «Честно?» «Честно». «Я хочу верить в Него, но у меня это плохо получается. Я придумываю окольные пути». Представляю себе Господа как мировой разум или как гомеостазис мироздания. Так проще, понимаешь? Это я могу понять. С этим мне легче смириться. В Альдегюборге всего одна церкушка. Но я не то, что хожу туда, я убегаю в храм. Успокоиться, чтоб сил набраться, прийти хоть в какое-то равновесие. В Питере мне это было не нужно, а здесь тянет. — Ух, не знаю, Понч, я сейчас как в чистилище, отмываясь от крови и слизи. От язычества вроде как отступился, вере истинной шагу не сделал. Пока. — Да и какая истина? Под каким знаком эту истину искать? Под крестом? Под полумесяцем? Под звездой Давидовой? — Ты таки немножечко еврей? — ухмыльнулся Пончик. «Молчи, смертный! Пошли лучше рыбу ловить!» С великим трудом, наколов рыбину на самодельную острогу, Олег вывалил улов в зале, чтоб солонее было, обмазал глиной и запек в костре. Блюдо получилось пресноватым, зато питательным. Привалившись к теплому песчаному склону, Олег задумался. 2007 -й. За все эти годы он редко вспоминал свое прошлое, которое теперь стало будущим. Просто некогда было заниматься ерундой. Служба в дружине отнимала все его время и силы, но он никогда не раскаивался в своем выборе. Недаром время сие называли военной демократией. На всем севере от Рейна до Фиордов, от Дуная до Волги Правили конунги, князья, рейксы, кунингасы и прочие, могущие собрать дружину, чтобы беречь мирное население и не давать спуску чужим. Брать за эту услугу дань, а для пущей славы ходить в походы за пределы подведомственной территории. Уже сама принадлежность к дружине почетна, ибо не всякого берут гриднем, а лишь самых лучших, сильных, храбрых, умелых. На гридни заглядываются все девушки. Старейшины здороваются с воинами, и бытие защищают народ и правят им. Эти вещи он учил в школе, повторил пройденный материал, когда увлекся ролевыми играми с исторической реконструкцией. Но то были именно игры, развлечения для людей из 2007-го, которые кое-как разбираются в средневековом вооружении но имеет смутное представление о нравах той поры, о житье, бытие. И только угодив в век девятый, Олег почувствовал разницу. Только здесь, погрузившись в раннее средневековье по самое нехочу, он понял, до чего же безопасным было его родное время. Отправиться на пикник за город, спуститься на байдарках по реке ехать в одиночку по пустынной трассе. Все это было возможно и здесь, в эпоху викингов, но мало кто решался на подобное, ибо вместо шашлычков тебя самого могли нанизать на меч, а вольного путника обратить в раба. Здесь купцы сбивались в огромные караваны по пять тысяч человек, нагружая товаром целые табуны лошадей и стада верблюдов. Тут каждая вшивая деревня была обнесена крепким частоколом и каждый дом по очереди выставлял дозор. Да что говорить о гражданских, когда и самим воинам не давали покою. Набеги кровожадных соседей случались постоянно. Впрочем, русы тоже не ангелами числились. В начале века русы под водительством Бравлина Конунга грабили Эгину, Амастриду, Фессалоники, Таврию. В 845-м варяги брали на щит Севилью. Об этом в истории остались горестные строки, писанные Ал-Якуби. В город Сиблию вошли в 229 году хиджры поганые, называемые Аррус, которые захватывали пленных, грабили, жгли и убивали. Да и стоит ли перечислять? Мало было крепостей и богатых градов на европейских берегах, кое не испробовали русского меча. И быть причастным к этой славе, самому копить силу, занимаясь греблей и фехтованием, было приятно. Еще лет десять такой жизни он мог бы выбиться в ярлы, собрал бы свою дружину, обзавелся бы парой лодей или двумя парами а на старости лет заделался бы купцом, отправился бы с караваном в Индию, в Китай. А теперь что? Какое время на дворе? Кому тут примкнуть? К какому сюзурену служить, славу плюс злато серебро добывая? У него даже меча нет. Все нажитое воинским трудом, все исчезло, растворилось в прошлом или в будущем. руса Завопил вдруг Пончик, подпрыгивая. «Олег, гляди, там паруса!» Сухов вскочил и приложил ладонь козырьком ко лбу. С севера шли лодии под полосатыми парусами. «Наши, да?» — прыгал возбужденно Пончик. «А что, ты уже рад остаться в прошлом?» «Все лучше, чем в плен к кочевникам угодить». «Тоже верно. Тащи водоросли посвежее, дым пустим». «Сейчас я!» Олег и сам бросился собирать горючий материал, подкидывая в костер все, что давало пламя. Повалил дым серым столбом, поднимаясь в небо. Заметят или не заметят. Ончик приволок охапку водорослей и вывалил их в костер. «А это точно наши?» Осторожно спросил он. «Видишь, какие паруса?» В белую и синюю полоску, бывает еще в белую и красную. Их шьют из разных тканей, так лучше. И шьем только мы, ленурманы. Так что либо варяги пожаловали, либо викинги. Но кто бы пропустил в наши реки чужаков? Значит, варяги. Сигнал был замечен. Одна из лодей повернула к берегу. Медленно, очень медленно она вырастала в размерах. Олег жадно разглядывал приближающийся корабль, но никаких особых отличий от виденных ранее не замечал. Тот же развалистый корпус, изящно переходящий в завиток кормы и высокий форштевень, увенчанный зубастой рогатой головою. Тот же широкий парус, оттянутый десятком шкотов, в те же ряды весел с идеальной точностью загребавших воду и ряды круглых щитов, вывешенных по бортам. Парус паник заголыхался, вздуваясь, опадая, и его спустили. Грибцы прибавили ходу. Шагая в двадцати от берега, огромный загорелый мужик в шлеме и кольчуге уперся в борт ногой, затянутый в кожаные штаны, и проревел. «Кто такие?» Олег сложил руки рупором и прокричал. Гридень я, купцов сопровождал. Буря случилась великая, наш корабль затонул, спаслись только мы, а это друг мой, лекарь знатный. Мужик сделал знак грибцам и те подвели лодю к самому берегу. Меня называют светлым князем и не гельдом боевой клык, представился он. «И Гридни мне нужны, если они гридни. Ну-ка. Пощелкав пальцами, Князь принял протянутый ему меч и перебросил его Олегу. Сверкающая полоса отточенной стали мелькнула в воздухе, но Сухов не сплоховал. Ухватил клинок за рукоять и занял боевую стойку. В полоборота меч острием вверх. Инигельд высадился, проплюхал по мелкой воде и вдруг из неуклюжего создания превратился в стремительного и опасного бойца. Его тяжеловатый полуторный клинок завертелся с бешеной скоростью. Казалось, сам Шива обрушил на Олега удар одновременно со всех сторон, сверху и снизу. Сухов устоял. Князь был воином изрядным, и нанести ему удар, сделать выпад, Олегу не доставало ни сил, ни умения. Весь его талант меченосца уходил на то, чтобы не допустить чужое лезвие к коже, не дать ранить себя. Он изнемогал, выкладываясь полностью. «Еще немного, и...» Боевой клык внезапно отшагнул и резко отвел меч в сторону, опуская его к земле. «Годится!» — пробасил он. «Звать как?» «Олег вещий!» — брякнул Сухов. Инегельд весело загоготал, а за ним и все грибцы молодцы грохнули. Ты только великому князю нашему, не говори своего имени, ладно? попросил клык, утирая глаза. Виноват я, что ли, если прозвали так? -пробурчал Сухов и поинтересовался. А кто великий князь ваш? Олег Ведон! гордо сказал Инегельд. Славянофилы очень любят возводить имя Олег к нормандскому «хельги», что значит «святой». Однако среди русских имен, известных по летописи, не встречается тех, что имели бы германское происхождение. У них или кельтские корни, Карл, Люд, Простен, Фрилав, Тилен, Берн или Венецкие, Борис, Карна, Акун, Уда, или Персидские, Фроутан, Алват, Мутур. Имя Олег того же ряда. по персидски оно означает Творец: Наследник Рюрика и Пестун, сына его ингоря владетель Альды Гилборга и Нагарда. Десятый век щелкнула у Сухова. Раньше Нагарда Новгорода просто не существовало, узнать бы еще год. Когда там Олег помер? И тут Сухова катила. Знать не он, та историческая личность, что собиралась отмстить неразумным хазарам и обречь их села и Нивы пожаром забойный набег. Ну и слава богу, легче жить без ответственности перед будущими поколениями. — Ладно, полезай на борт, — велел боевой клык. — Ивар, освободишь весло для новенького. — С радостью. — спокойно сказал невысокий парень с узким лицом и длинными белыми волосами, собранными в два хвоста. — А я? — закричал Пончик. — А меня? По лоди снова прокатился смех. — Лекарь нам тоже надобен, — решил светлый князь. «Залазь — Залазь! Пончик вскарабкался на лоди быстрее Олега и устроился в самом широком месте — у мачты. Там уже сидел какой-то оборванец в грязной челме, уныло перебирая щетки из деревянных бусин. Сухов перекинул послушное тело через борт и занял место ивора Взял в руки теплую рукоять весла, отполированную мозолистыми ладонями. «Весла на воду! Поворот!» Лодья плавно развернулась. «Пару ставить!» Полосатая витрила захлопала, раздуваясь и принимая в себя попутный норт. Пончик повозился, пооглядывался и начал знакомиться с экипажем. Ты по-нашему, разумеешь? спросил он унылого в челме. Тот кивнул. Звать как? Саид я! А меня Шур! А что ты тут делаешь? Плыву! Да это понятно, что не летишь. «Ты тут кто?» я. «Переводчик, значит». «Ага». «С какого?» «С арабского». «Еще яснее». «Я смотрю, тут много лодей плывет». «Шестнадцать». «Светлый князь в поход собрался, и сын князя с ним на пару». «Ага, понятно». «И куда ж они все намылились?» «Ширван грабить». «Ух ты!» А год какой сейчас, не скажешь. Унылый Саид очень удивился, даже четкий перебирать перестал. 299 девяносто год, хиджры?» — ответил он. Хиджиры? Пончик нахмурился. «Черт, как же ему совместить обычное летоисчисление с этой хиджрой? Нужна понятная обоим веха. О! В 861 шестьдесят убили халифа, алмут А скажи мне, досточтимый Саид, в каком году его святейшество алмут отправился к Аллаху? Поглядев на Пончика с интересом, Саид ответил. Шурик посчитал, проверил еще раз, потом подполз к Олегу поближе и прошипел. — В 921 двадцать нас занесло. Малость не докинуло до дому. Олег кивнул только. Он старательно греб, не глядя на тех, кто греб впереди него, не оборачиваясь назад. Придет время, и он узнает всех, кто с ним в одной лодье.